Но рассмотрим преимущество пруда и в тот период, когда с небес с утра до вечера льет дождь. Как утомляет постоянное пребывание в помещении, даже если в твоем распоряжении самые лучшие книги, превосходные собеседники, отменные столы за бильярд. Но хозяйка дома обязательно подумает, что у гостей не все в порядке с головой, если мы скажем, что хотим прогуляться под зонтиком. «Куда вы собрались?» — спросит она. Вряд ли она сменит... сложившееся насмнение услышав отржалкой лепитани ой мне «Э, я мы собираемся мне немного пройтис но насколько убедительней прозвучит нам хочется взглянуть на пруд он должно быть наполнился до краёв не хотите ли пойти с нами и при удачном стечении обстоятельств а даже может со лосиц и знаете Возможность увидеть, что происходит с прудом, несколько примиряет нас с этими дождливыми днями, потому что наши мысли устремлены к тому мгновению в будущем, когда пруд наполнится до отказа. Что же произойдёт потом? Олденхемотнерника известно, его гостям нет. Некоторые из нас думают, что вода затопит лишь приложенные рядом дорожки и огород, но лично мне представляется что перед нами предстанет более интересное зрелище. Человек, построивший такой удобный дождемер, не мог не позаботиться о том, чтобы столь знаменательное событие не прошло незамеченным. Я не сомневаюсь, что нас ждет драма, даже трагедия, которая разыграется на открытом воздухе. Во всяком случае, я надеюсь, что Олденхэму удастся в кратчайший срок осушить пруд, и мы будем наблюдать, как он наполняется вновь. «Должен отметить, что ему повезло. Он выбрал удачный год, чтобы вырыть пруд. Но все равно в нем сейчас сорок пять дюймов воды, сорок пять дюймов осадков, выпавших за последние три недели, и я думаю, что с этим надо что-то делать».